Ходить по магазину с ребенком на руках было сущей пыткой. В итоге Саша не выдержал и потащил Таню в детский отдел этажом выше. Она упорствовала, было неудобно тратить его деньги, но железобетонные доводы невозможно было разрушить. И ей ничего не оставалось, как смиренно согласиться. Саша сразу прошел в отдел детского транспорта, осмотрел витрину и ткнул продавцу в понравившуюся модель. — Саш, ты с ума сошел? прошептала таня дернув его за рукав нет у нас уже есть коляска тактично напомнила она тот дрендулет который я с удовольствием выкину он снисходительно усмехнулся придумывая план прощания с легендой не такой уж и дрендулет зато маленькая и компактная а это какой то монстр ничего ты не понимаешь это три в одном смотри это на сейчас он показал один из блоков это прогулочная на попозже, вытащил вторую часть и поставил рядом с первой, а это кресло в машину. Из люльки она уже почти выросла, скептически заметила Таня. Да и кресло нам зачем? Педиатру ездить, например. Она с сомнением посмотрела на него. Совсем не нравится? Растерянно спросил Саша. И посмотрел на нее взглядом кота из Шрека. Таня не смогла добить его. Обреченно выдохнула и ответила. «Нравится, но...» «Ну и славно». Он приделал второй блок на раму, забрал ребенка, аккуратно посадил в коляску и принялся рассекать по магазину, как на машине. Мила звонко смеялась на резких поворотах, а Таня улыбалась, глядя на их дурачество. На этом Саша не остановился. Как сумасшедший сгреб все подряд в корзину. Таня едва успевала отсеивать ненужное. Иногда он замечал ее телодвижение и завязывался очередной спор на тему нужности той или иной вещи. Полтора часа пролетели незаметно, Таня никогда так не веселилась, даже вообразить себе не могла, что время в магазине можно провести с удовольствием. Саша показал ей другую жизнь, научил радоваться простым вещам и не обращать внимания на остальных людей. Поначалу Таня чувствовала себя очень скованно, но в итоге прониклась общей атмосферой, и расслабилась, позволив себе присоединиться к нему. Она смотрела на то, как Саша бережно держит ее дочь, и сердце трепыхалось от счастья. Эмоции переполняли. Хотелось верить в то, что все по-настоящему, что они семья.